До абсолютной полосы мы ехали на том же самом камуфлированном УАЗике, что когда-то впервые доставил меня на базу. Только на этот раз до пункта назначения машина доехала за 12 минут, а не за час, как раньше. Уже не было необходимости пудрить мозги начальнику охраны, которому по перечню обязанностей необходимо было знать каждый куст на 5 километров вокруг скалистого холма. в котором размещалась база. До полосы было девять, так что я и так мог спокойно указывать водиле, куда ехать. Вертолет уже ждал нас. Мы быстро забежали по низкому трапу из трех ступенек. Второй пилот закрыл дверь и дал команду на взлет. В тотчас пронзительно взвыли двигатели и редуктор, и лопасти винта стали стремительно набирать обороты. Через пару минут шасси плавно оторвались от гладкого покрытия взлетной полосы, и мы поднялись в воздух. Я сел ближе к иллюминатору и с любопытством смотрел на заснеженный лес, простирающийся до самого горизонта, на скалистые карпаты В этот утренний час, светящийся оранжевыми отблесками поднимающегося из-за горизонта солнца, И мне отчетливо вспомнился мой полет на маленькой пластиковой стрекозе, завершившийся в результате такими переломами в жизни майора Боброва. Такой уж я человек, что мне всегда требуется ощущать себя уверенным в завтрашнем дне. И когда представился шанс перевестись на не особо пыльную и хорошо оплачиваемую службу в «Золотой ручей», Я даже не думал. Афганистан сидел в печенках, хотелось покоя, размеренности и сознание железной стены за спиной. Пять лет я наслаждался покоем, но вот в одночасье все встало с ног на голову. И теперь я работаю на людей, одно упоминание которых когда-то вызывало во мне чувство плохо скрываемого презрения. В моей судьбе наступил период, следом за которым неизменно следовал апокалипсис. Я чувствовал его, но он уже дышал мне в спину и отчаянно пытался вцепиться в плоть, но что-то ему мешало, что-то, что еще давало мне силы надеяться на благоприятный исход. С точкой отсчета моего обратного пути должен стать именно день сегодняшний. Но я не хочу уйти просто. Я жажду забрать с собой как можно больше голов этого проклятого чудовища, своими когтистыми лапами охватившего всю страну, все города, всех. Только многие еще наивно верят, будто мафия где-то там, за высокой стеной. Нет, она совсем рядом, она уже давно и незримо управляет нами». как марионетками. Она не убивает нас только потому, что своим присутствием на земле мы делаем ее еще богаче, еще могущественней, еще сильнее. — Я саду недалеко от Львова, на спортивном аэродроме, — прервал мои мысли громкий оклик пилота, обращавшегося к нам всем. — Там выйдите на трассу, — и увидите красный Жигулей, номер А35-78 Лив. Это наши, дальше разберетесь сами. Он полуобернулся и окинул троицу бизнесменов, облаченных в модные импортные шмотки и с чемоданами, оценивающим взглядом. Затем отвернулся, поправил наушники и стал кого-то вызывать по рации. Понять, кого именно, не представлялось возможным. так как треск в салоне вертолета стоял оглушительный. Я непроизвольно посмотрел на свою охрану и с удовольствием отметил кислые, похожие на выжатый лимон, физиономии. Страдающим уже жестоким похмелем Альберту было плохо вдвойне. «Замечательно! Если им плохо, значит мне хорошо». Хотя оглушающий рев действовал, безусловно, и на меня, но я предпочитал не обращать на него внимания. Мои мысли уже находились далеко отсюда, на побережье Балтийского моря. Казалось, прошла вечность, прежде чем шасси вертолета коснулись чербатого покрытия старого Досафовского аэродрома, отделенного от скоростного шоссе только узкой полоской деревьев. и полуразвалившимися строениями бывших авиационных мастерских ареал самурай смерил начинающего приходить в себя альберта хитрым взглядом вставай пора освежиться он поднял и вложил в руку рыжего стоящий рядом чемодан и сильно подтолкнул в спину подавременно открывая дверь вертолета прыгай вниз Мы сошли на покрытую слоем тающую землю и огляделись по сторонам. Самурай сразу же заметил стоящую на обочине шоссе красную машину и указал на нее. — Вон они ждут. Пошли. И, не прощаясь со стоящими рядом пилотами, первым направился через все поле по направлению дороги. Следом пошел я. Рыжий замкнул наше шествие по белому заснеженному ковру спортивного аэродрома. В припаркованной на обочине шоссе машине сидели двое мужчин, совсем не похожих на уголовников или боевиков. Они заметили нас еще тогда, когда мы друг за другом поднимались по узкой протоптанной тропинке вверх по боковому склону дороги. Тот, что сидел за рулем, вышел со своего места и направился нам навстречу. Когда мы поравнялись, он на коротке оглядел всех троих и спросил. — Кто из вас, Валерий? — Я, Валерий. Я вышел вперед. Вы, надо полагать, от Владимира Адольфовича. Я достал из кармана пачку сигарет, лаки-страки, закурил. «Э, — Какие у вас распоряжения относительно нас? — До Львова довезем, — пожал плечами мужчина. — Дальше сами. — Куда едете-то? — В Прибалтику? Я подумал, что не стоит подробно рассказывать о своих планах каждой шестерки. — У вас в городе есть места, где можно быстро купить машину? — Смотря какую и смотря за сколько. Если подешевле, то надо ждать воскресенье. Ну, а если деньги есть, то можно уже через два часа быть при колесах и номерах. Хочешь взять тачку прямо сегодня? — Хочу. — Лучше, если семерку или восьмерку. Новую. — Сколько располагаешь? — с явным интересом спросил мужик. вероятно он имел во Львове свои связи по автомобильным делам. А мне не очень хотелось торговаться, благо денег было достаточно и на месяц отпуска, и на покупку колес. — Сколько нужно, лучше скажи. Я шесть месяцев не ходил по магазинам, Но предупреждаю, вздумаешь срубить слишком много, потом узнаю, вернусь и заставлю компенсировать всю стоимость машины в тройном размере. Вероятно, мой категоричный тон убедил его. Но он подумал с минуту и сказал, «Шесть тысяч зеленых за восьмерку устроит. Поехали». Я согласно кивнул и сел вперед, нарочно не обратив внимания на второго встречающего. Но он сидел сзади и с видом таращился в окно. В отношении взаимного интереса наши позиции очень совпадали. В отличие от моей полупустой спортивной сумки, самурай и Альберт набрали целых чемоданы всяких шмоток и вынуждены были загрузить их в багажник «Жигулей». а потом втиснуть свои задницы рядом со вторым представителем местного филиала. Водила сел за руль, запустил двигатель, прогрел его с минуту и, включив левый поворот, выехал на шоссе. Через каких-то пятьсот метров мы уже неслись на скорости сто тридцать по направлению к столице Западной Украины. Львов встретил нас мокрым снегопадом и слякотью. Автомобильные щетки не успевали очищать лобовое стекло от налипающих хлопьев весеннего сырого снега. Сразу после падения превращающегося в мерзкое серо-месиво, медленно стекающее вниз на кузов. Видимость была аховая. Машины еле тащились, включив для безопасности ближний свет фар. кто-то уже успел воспользоваться подарком природы и помять задние бамперы впереди идущего автомобиля На образовалась пробка все стоящие сзади машины стали нетерпеливо сигналить превратив привычный шум улицы в пронзительную какофонию гудков неогающих оранжево-белых огней фар и поворотников. я посмотрел на часы ровно десять. — Сколько нужно на оформление документов? Я повернулся к сидящему слева от меня водилю. — Час. Самодовольно довольно он и ощерился в улыбке. — Все схватено, не беспокойся. Мы свернули на небольшую, почти пустынную улицу, и водила добавил газу. Мотор радостно заучал и старенький «Жигули» без всякого труда Разогнались до ста километров за каких-то двадцать секунд. Я удивленно вскинул брови и спросил, «У тебя, случайно, нет танковый движок под капотом?» Мужик снова разухабился в улыбке. «Будем знакомы? Меня зовут Колесник. Я самый первый человек в этом городе по части автомобилей». Гордо представился он. «Правда, старый?» «Правда?» Лениво отозвался его дружок с заднего сиденья, придавленный к левой дверце толстой задницей рыжего и худой самурая. — Темняк крутишь! — я затушил в пепельнице окурок сигареты, наопустил стекло и чуть и высунулся наружу. Снегопад незаметно стих. Мне в лицо ударил сильный, уже по весеннему теплый ветер. В этот самый момент мы как раз проезжали пост до ГАИ. — И темняк, — согласился колесник, — и новье, а я все кручу, а рынок, магазины. Прямо перед нами взлетела вверх полосата палочка милиционера. Мой сосед тихо выругался, включил правый поворот и подъехал к тротуару. — Сержант Траченко, — козырнул мокрый от налипшего снега сотрудник ГАИ, всероссиней ментовской плащ-палатки. — Почему нарушаем, товарищ водитель? — Неужели? — скривил губы колесник, и уже сама невинность смотрела на наклонившегося к опущенному стеклу матерого усатого мента. — А что именно, товарищ старшина? — Ехали со скоростью девяносто с лишним километров. И не знаете, что нарушали? — «Вот отберут сейчас права, поедете за ними в управление. Там разберутся, как вас наказывать», — начал традиционный монолог мент. «Так будем штрафплатить или как?» Даже с двух метров, разделяющих меня с сержантом, я заметил хищный блеск его в глаз. «Эй, попался, голубчик, теперь не уйдешь». «Какие разговоры, старшина?» конечно штраф колесник достал бумажник привычно отсчитал три ассигнации и протянул в окно «Э, возьмите сержант опытным взглядом оценил предлагаемую сумму счел ее достаточной, затолкал куда-то под плащ палатку и для полной уверенности спросил кивитанцию нужно подождите десять минут выпишу оставь старшина мне некогда Отмахнулся колесник и повернул в замке зажигания ключ. Мент равнодушно пожал плечами, отошел от ш... два шага от дверцы и глухо кивнул. — Ну ладно, счастливого пути! — Счастливого пути! И он вновь махнул своей волшебной палочкой перед носом очередного проезжавшего рядом жигуленка. И на его усатой роже... Опять появилось знакомое выражение поймавшего добычу мохнатого жирного паука. Колесник проводил его насмешливым взглядом, включил первую передачу, и наша машина резво сорвалась с места. Лишним будет говорить, что следующий равносторонний перекресток мы снова проехали на скорости 99 км в час».